Жизнь, удача и лимонад. Глава 4. Кошмары, Часть вторая. Значит, ты провел с ней немного времени один на один, да? На твоем месте я бы тоже, наверное, влюбился. Прокомментировал Курт. Кстати, как ты справился с отказом? Не так ж плохо, но Если честно, я этого ожидал. Алекс подозревал, что у народа Насферату извращенное чувство красоты. Хотя по человеческим меркам она была не из его лиги, с точки зрения Каэды все должно быть наоборот, поэтому он решил, что у него есть шанс. Идти напролом с предложением руки и сердца было глупой затеей, так что он заслужил все эти злые комментарии про его запах. «Но надежда есть», — продолжал он. «Думаю, с тех пор она ко мне потеплела. Только на прошлой неделе я заставил ее хихикать над ужасным каламбуром про медведя. Ну, молодец, парень». Надеюсь, это сработает. Спасибо, Ганс. Не знаю. Похоже, эта девушка требует особого подхода, сказал Курт, почесывая щеку. Хозяйка гостиницы сказала, что она так много гупается, что установила в своей комнате водонагреватель. Как будто меня это волнует. Не знаю, заметил ли ты, но у меня здесь успешный бизнес. Человек по имени Алекс не всегда был солдатом. В молодости он работал в семейной таверне так что кое-что знал об обслуживании клиентов. Это было единственное ремесло, которое он знал, кроме жизни у Лука, поэтому купил этот дом на пенсионное пособие, отремонтировал его и с тех пор неплохо зарабатывал. Тот факт, что это место каждую ночь было заполнено, являлся достаточным доказательством. «И все же я считаю, что Бернадетта была бы лучшей женой», настаивал другой мужчина. Ладно, она не так красива, как принцесса, но ты видел эти широкие бедра, а это ее строгость. Я как раз собирался поговорить с тобой об этом. Мне очень нужно, чтобы ты перестал донимать ее, даже если это в шутку. Но я совершенно серьезен. Это еще хуже. Слушай, мне нужно нанять больше официанток, но твоя глупость создает этому заведению плохую репутацию. Это маленький городок, люди сплетничают. Мне не нужна плохая реклама. «Посмотри на себя! С каких ты пор ты стал великим пер... пер... бизнесменом!» «Курт, я думаю, тебе следует притормозить с выпивкой», — сказал Ганс, выхватывая у него из рук наполненный спиртом бокал. «Ты же не хочешь создавать проблемы Алексу после всех неприятностей, через которые он прошел, чтобы привести это место в порядок?» «Нет, полагаю, что нет», — пробормотал он в ответ. «Кстати, Алекс, ты не пробовал попросить Каэда поработать на тебе? Это хороший предлог, чтобы провести с ней время». «Ха. На самом деле я об этом не думал. Сомневаюсь, что она согласится, но стоит попробовать. На самом деле пойду и спрошу ее прямо сейчас». Примерно в это время она обычно ходит на квест, так что это был хороший шанс. «Удачи. Я прослежу, чтобы Курт не переборщил». «Еще раз спасибо, Ганс. Я твой должник». Алекс сбросил фартук и сказал остальным сотрудникам, что ненадолго уйдет. Он был боссом, так что иногда имел право отлучаться. Он вышел из счастливого лиса в приятный весенний вечер. Солнце уже зашло, но небо оставалось светлым. Дул освежающий ветерок, лишенный зимнего холода. Мужчина быстро шагал по улице к гостинице, в которой остановилась Каэда. По дороге он понял, что знать так много о девочке, которой формально было всего шесть лет, было немного жутко. Но это только если… Нет, этого не может быть. Уверенная походка мужчины и ход его мыслей резко оборвались. Его тело застыло, волосы встали дыбом, холодный пот начал струиться по лицу и ладоням, а сердце билось так быстро, что можно было подумать, будто оно пытается произнести заклинание «Уберите меня отсюда, к чертовой матери». Да, он едва дышал, и все же, когда эти желтые глаза повернулись в его сторону, инстинкты армейского разведчика взяли верх и спрятали его в ближайшем переулке, прежде чем его заметят. Грудь мужчины быстро вздымалась. Его навык скрытность требовал серьезной сверхурочной работы, чтобы замаскировать звук его тяжелого дыхания, в то время как его разум изо всех сил пытался осмыслить то, что показали ему глаза. Неужели он только что это увидел? Да. Точно, или, по крайней мере, ему так казалось. Какая-то часть его души надеялась, что это всего лишь галлюцинация, поскольку даже сойти с ума было бы предпочтительнее, чем встретиться с этим монстром здесь и сейчас. Он был несколько парализован страхом и не мог посмотреть туда второй раз, чтобы подтвердить ситуацию. И все же, к лучшему или худшему, это было не нужно. Высокий и закутанный в плащ незнакомец, который вызвал у него приступ паники, Небрежно прошел мимо переулка, в котором он находился, не обратив на него никакого внимания. Он ничего не мог сделать, кроме как наблюдать, как источник его кошмаров со времен войны лениво шагал мимо, как будто он был хозяином этого места. И что хуже всего, никто из пешеходов, хотя их было немного, не обращал внимания на этого массового убийцу. Алекс был настолько смущен этой ситуацией, что выражение его лица заставило бы его друга Курта сказать что-то типа «Ты выглядишь так, будто увидел Банши со стояком». Поэтому, когда он наконец заметил, что Каэда идет рядом с этим психопатом, он потерял сознание. Следующее, что он помнил, как через два часа он оказался в Канаве, в нескольких километрах к северу от города. Он использовал свою профессию рейнджера, чтобы выследить возвращающийся ужас, коим был песочный человек до этого места. Метка охотника оказалась особенно кстати, так как это был навык, который можно было использовать бесшумно и незаметно, чтобы обнаруживать цель на больших расстояниях. Почему он так поступил, он понятия не имел. Все, что он знал, это то, что он не мог просто простить этого человека за то, что он сделал. Причина, по которой Алекс и двое его бывших товарищей по отряду ушли в отставку из имперской армии, была не в их боевой усталости. Возможно, отчасти так оно и было, но то, что в конечном счете сломило их дух, можно было свести к единственному событию. Все трое входили в состав имперского экспедиционного войска номер восемь, авангарда, который должен был обеспечить безопасность пути к форту Йемен в рамках подготовки к основным силам. Те же самые люди, которые попали в засаду сил третьего легиона республики под предводительством некоего Мила Хорна. Сторона империи понесла тяжелые потери как в живой силе, так и в снабжении. Им даже не удалось нанести ответного удара, прежде чем эльфийские войска отступили. Однако у Алекса и остальных были проблемы не с этим. Такие коварные стратегии были единственным ответом эльфов, когда они подвергались вторжению превосходящей военной силы. Тот факт, что республика смогла осуществить это, несмотря на то, что имперцы опасались засады, был просто свидетельством их мастерства при использовании такой тактики. Однако то, что произошло позже той ночью, полностью исключалось из всего, что можно было назвать стратегией или тактикой. Ибо это был первый раз, когда линчеватель, известный как песочный человек, появился на войне.